Глава 10. Основы музыкальной игры на демонических нервах или десять практических способов вырыть себе могилу. Магическая стрелка постепенно замедляла вращение, пока не остановилась, указав на сидящего рядом со мной брюнета. Но не успел никто ничего сказать, как острый светящийся наконечник резко дёрнулся. Он дёрнулся один раз, второй третий, будто что-то невидимое вынуждало стрелку продолжать движение. И она продолжала вот такими короткими рывками, пока опять не замерла, направленная в сторону уже другого парня. И на кого бы вы думали, стрелка указывала теперь на Карвина, снова на Карвина. В воздухе повисло растерянное молчание, и в этом растерянном молчании Демон повернулся ко мне, чтобы невозмутимо сказать: "Надо же, какое потрясающее совпадение". В то, что это совпадение, верилось с трудом, но спорить я не решилась. Просто позволила поцеловать тебя во второй раз. Говорят, мол, не бьёт дважды в одно и то же место. Но игра продолжалась, и стрелка снова и снова выбирала нас с Карвином. Ни разу он не поцеловал другую девушку, ни разу я не прикоснулась к другому парню. При этом мои губы уже опухли от ласк, которыми мы одаривали друг друга. Никто так часто не целовался во время этой игры, как мы. Довольный до неприличия демон тихонько посмеивался себе под нос и бросал в мою сторону странные взгляды. Я же чувствовала себя облапошенной, обведенной вокруг пальца. Это ты специально делаешь, зашипела я сквозь зубы, косясь на Карвина. Что делаю? изобразил удивление тот, заставляешь стрелку указывать на нас. О, Харпер, в своей излюбленной ироничной манере Карвин закатил глаза, и я уже знала, что он ответит. Какое потрясающее самомнение. И правда. Какое потрясающее самомнение протянул демон вторым моим мыслям и добавил: "Иногда так приятно выдавать желаемое за действительное, верно?" Возмущённая я заскрежетала зубами и вспомнила про молнию. Не бывает таких совпадений. Молния не бьёт дважды в одно дерево, как раз таки и бьёт в Модроксе на горе Проклятых. Молния постоянно поджигает сухой дуб на краю обрыва, так что сравнение не засчитано, Харпер. Нет, ну какой же несносный тип. Тебе просто хочется со мной целоваться, буркнула я, насупившись. «И вовсе нет, отозвался Карвин. Я, между прочим, страдаю. Кстати, кивнул он на стрелку, снова нацеленную в мою сторону. Пришло время опять пострадать. После игры мы еще немного посидели на пледе все вместе, болтая, и Брунгильда кивнула на бокал пунша, который я по-прежнему держала в руках. Ты совсем не пьешь?» — сказала она. Я посмотрела на клубничный коктейль, тот, что сестра всучила мне ещё до игры. Лёд в нём успел растаять, на поверхности плавали кусочки ягод и листики мяты. Судя по тому, что бокал был полон, напиток я даже не пригубила. Знаешь, не хочу, кажется, мне уже хватит. Я действительно чувствовала себя перебравшей, слишком раскованной и немного сонной. Попробуй, настаивала Брунгильда. Она потянулась, обхватила мою руку двумя ладонями и заставила поднести бокал к губам. В любой другой ситуации я бы, возможно, заподозрила неладное, но музыка била по мозгам слишком сильно, перед глазами плясали лучи разноцветного света, красного и зелёного, и после всех этих танцев, поцелуев и напитков ей правда была не в лучшей форме. Пришла пора попросить Карвина отвести меня баньки. Я скосила взгляд. Демон что-то обсуждал с изящным блондином, похожим на эльфа. У того были длинные волосы и очки в чёрной оправе с тонкими стёклами. Затем я снова посмотрела на сестру. Брунгильда показалась мне напряжённой и выжидающей. "Это очень вкусный коктейль", сказала она. В ноздри ударил сильный клубничный запах. В губы ткнулся стеклянный край бокала. Наблюдая за мной, сестра приоткрыла рот и даже затаила дыхание. "Не хочу", я отвернула лицо, чувствуя подступающую тошноту. Вечеринка начала утомлять. Голова налилась тяжестью. Меня всё сильнее и сильнее клонило в сон. Иви мягко и в то же время нетерпеливо, увещевала сестрица. Это совершенно детский напиток. Здесь только мята, лимонаты и ягоды, ничего такого. Тебе понравится. Устав спорить, я наклонилась и сделала пару глотков, только чтобы Брунгильда от меня отвязалась. Что ж, неплохо, в самом деле вкусно. Сестра отстранилась от меня с довольным видом. Мне показалось, что её глаза блеснули триумфом, но я сразу же отмахнулась от этой мысли. Какая глупость. Ощущение тошноты и сонливости отступило, но голову будто набили ватой. Я повернулась к Демону и тому блондину в очках, с которым он беседовал, и это была любовь с первого взгляда. Вообще, если быть точной, то со второго или даже с третьего, потому что во время игры взгляд мой время от времени задевал этого миловидного адепта с платиновыми волосами. Ещё секунду назад я не замечала в Эдвине, Эдварде, Эрике ничего особенного. А тут в голове словно взорвалась конфетная фабрика. По крайней мере, мозг мой резко в одно мгновение превратился в зефир. Какой красавчик. И почему мне раньше не нравились блондины? Они ведь такие, такие. Я не могла подобрать определение. Мысли разбегали, словно испуганные полевые мыши, а язык едва ворочался. Ты такой, оттолкнув Брунгильду, я подалась вперёд к беседующим парням. Такой Карвин замолчал и медленно повернул ко мне голову. "Да, не к тебе я обращаюсь, бесрогатый. Изыди". Зыркнув на демона с раздражением, я перевела влюблённый взгляд на своего прекрасного Эдвина, Эрика, Эдварда или как его там, неважно. Харпер, а демонто не отличался сообразительностью. Не понял с первого раза, что он тут лишний. Згин нечистый, пихнула я Карвина в плечо и послала широкую улыбку своему новому возлюбленному. "Эдвин, ты Эгмонт?" Поправил меня блондин, от чего-то занервничав. Эдвин, ты такой классный. Казалось, я лечу, парю в розовых облаках, пахнущих сливками и клубникой, и все вокруг кружится, вертится, словно в детской карусели. Харпер, пока мы с Эгментом разговаривали, тебе на голову что, упал кирпич? недовольно процедил Карвин и попытался схватить меня за плечи. А вот настырный, только без рук, закричала я и выплеснула остатки коктейля демону в лицо. Ишь, чего удумал. Преградой встал на пути к моей судьбе. Прочь с дороги. Я пёрла к своей цели напролом, ползла на четвереньках по пледу ибо принять вертикальное положение оказалось проблематично. Карвин тем временем отплёвывался от листиков мяты, попавших в рот, и снимал с лица кусочки клубники, а Брунгильда, смеясь громко, в голос, от всей души, радовалась моему счастью, наверное, тому, что я наконец нашла себе достойную пару. Чем ближе я подбиралась к своей любимой жертве, тем ярче разгоралась паника в глазах за стёклами массивных очков. Блондин пятился и оглядывался, пятился и оглядывался, я наступала. Потанцуем, предложила я, загнав наконец добычу в угол. Потанцуем, раздалось грозное за спиной, и меня резко дёрнули вверх. Комната кувыркнулась перед глазами, и моя задница неожиданно оказалась выше головы. Я обалталась, перекинутая через плечо демона, этого предателя, разлучающего влюблённых. Поставь на место! Немедленно поставь на место, закричала я, принявшись молотить кулачками по широкой мужской спине. Но Карвин не слушал. Пританцовывая, он направлялся к выходу из зала. Тихо, Харпер, тебя опоили!» Спасите, Эдвин, Эрик, как там тебя? Нас пытаются разлучить. Тянула я руки к своему избраннику, напоминающему эльфа, только не прекрасного, а зашуганного. Помогите, насилуют. Не мечтай, Харпер. Широкая ладонь шлёпнула меня по попе. Впрочем, если ты настаиваешь, спасите. На помощь. Эх, жмот. В своей комнате Карвин завернул меня в плед и сунул в руки большую кружку с каким-то тёплым напитком. Судя по тошнотворному болотному цвету, это был не чай. Твоя сестра подлила тебе в коктейль любовное зелье. Сказал Демон, присев передо мной на корточки и прикоснувшись к моему колену. Твои чувства не настоящие. Умом я понимала, что он прав, любовь не возникает на пустом месте, причём так внезапно, но сердце и душа упорно тянулись к Экгманту, и я ничего не могла с собой поделать. Отпусти меня сейчас, Карвин, побежала бы к блондинчику, сломя голову. Настолько мощное приворотное пойло подсунула мне Брунгильда. Думаешь, это поможет? Я кивнула на кружку, зажатую между ладонями. От напитка поднимался лёгкий дымок, на белых стенках с внутренней стороны чашки жидкость оставила ободок непривлекательного зелёного цвета. От одного только вида этого варева начинало мутить. А демон предлагал выпить всё до последней капли. Нет, фу. Давай, Харпер, а то помогу, пригрозил Карвин, заметив, как я сморщила носик. Не всё так плохо, я старался. Хочешь сказать, что оно вкусное? Вкусное, начал демон, и я сделала глоток. Как ослиная моча. Закончил он. И я едва не выплюнула эту дрянь прямо ему в лицо. Враль! Ни слова не сказал неправды. Ты, Харпер, как маленькая, разве бывают лекарства вкусными? Кое-как с трудом мне удалось осушить эту большую, просто огромную кружку, и мы принялись ждать, когда антидот подействует. Карвин так и остался сидеть передо мной на корточках, и его ладонь аккуратно, ненавязчиво поглаживала моё колено поверх клетчатого пледа. Не работает. Вздохнула я спустя минуты две или три. Я всё ещё его люблю. Он центр моей вселенной. Фу, Харпер, что за пошлость? скривился демон. А что делать, если я так чувствую? Со всхлипом я прижала ладони к груди, готовая разреветься от отчаяния, неразделённой страсти и мерзкого привкуса во рту, который остался после антидота, приготовленного Карвином. Мы посидели еще пару минут в напряженном молчании. В голове немного прояснилось, но болезненное влечение к почти незнакомому парню не желало отпускать. Стоило подумать об Эгманте, и в груди отеплело. Его образ был окутан золотым сиянием, черты лица казались совершенными, фигура божественной. До физической боли хотелось прикоснуться к объекту моей нездоровой страсти. А если это не пройдет?» Мои губы задрожали. «Пройдет!» Карвин шумно и как будто зло выдохнул. А если нет? О, Харпер, умоляю, только не ной. Но на моих глазах уже выступили слезы. Карвин, миленький, я схватила демона за руку. Помнишь наш уговор? А давай его немного изменим. Ты поможешь мне очаровать не профессора Моргона, а Эггмонта!» От моих слов Карвин аж подавился воздухом. В шоке и раздражении он вытаращил на меня свои черные демонические глазищи. Харпер, ты в своем уме? Это приворотное зелье, "А знаешь, как трудно мучиться от неразделенной любви", шмыгнула я носом. "Знаю", Карвин окинул меня тяжелым взглядом. "Харпер", возмутился в который раз демон. "Да хватит уже маячить перед его носом". "Я не маячу", огрызнулась я и снова выглянула из-за угла коридора, чтобы помахать бледно бледнокрасному Эгменту рукой. Любовное зелье, подлитое мне Брунгильдой, продолжало гулять в крови, и мой волшебный очкарик казался мне самым привлекательным мужчиной на свете. Высокий, сильный, умный. Не то что этот несносный демон, который без конца что-то занудно брюзжит по духам. Харпер, тебе не надоело позориться? Отвянь, не видишь, я делом занята. В очередной раз я высунулась из своего укрытия, чтобы послать избраннику кокетливую улыбку. Избранник, стоявший у дверей аудитории вместе с товарищами, испуганно покосился в мою сторону и быстренько шмыгнул в кабинет. "Куда?" схватил меня за руку Карвин, когда я намылилась за любимым. Хотела подобраться поближе и подмигнуть ему, выглянув из-за двери. "Это проклятое зелье напрочь отшибло тебе мозги, Харпер. А ну стой на месте, неугомонная девица". Обернувшись, я зашипела на своего спутника, окей, я разъярённая кобра. "Не можешь меня вылечить. Не мешай". «Карвин, стоит отдать ему должное, Вылечить меня пытался со всей решимостью, на которую только был способен. Это словно стало для него делом чести. За одно лишь утро я выпила пять больших кружек варева разной степени мерзости, и как об стенку горох. Ничего не помогало. Я уже даже начала считать Брунгильду, гениальной колдуньей, приготовить такое мощное пойло, что невозможно подобрать антидот. Харпер. Карвин смерил меня строгим взглядом. Возьми себя в руки. Потом, когда твои мозги наконец встанут на место, Ты будешь очень жалеть о своём поведении. Тебе-то какое дело? Я всё пыталась вырвать из хватки демона своё запястье. Ревнуешь, что ли? Я, Карвен возмущённо округлил глаза. Тебя? Ну не эгментаже. Дракон на часовой башне прорычал три раза, и вождиленная дверь, к которой я так стремилась, захлопнулась за спиной профессора Тобрина. Коридор опустел, адепты разбрелись по кабинетам и аудиториям. У меня же занятия закончились полчаса назад. На вечера я была свободна и могла отправиться в комнату отсыпаться до следующих пар. Но там меня поджидал рассерженный злобнокусь, воспринявший мою новую влюбленность как личное оскорбление, Досталось и демону. Полы его форменной мантии превратились в бахрому, а на ботинках появились фигурные узоры от кошачьих когтей. Пригласишь меня к себе, не желая возвращаться домой к надутому фамильяру. Я повернулась к своему спутнику и изобразила грустный, пригрустный взгляд. Есть идея получше, ответил Карван. Пришло время навестить твою сестрицу. У Брунгильды занятия тоже закончились, но я знала, где её искать. Каждое утро после пар она отправлялась тренироваться на воздушный стадион над Кроличим полем, оттачивала технику полётов на скоростной метле. Накануне турнира сестрица словно обезумела, проводила там по три-четыре часа. Из окна своей спальни я частенько наблюдала за тем, как она носится в небе, заходя в крутые виражи, при виде которых захватывает дух. Всё же Брунгильда потрясающая спортсменка, этого у неё не отнять. Потрясающая спортсменка и столь же потрясающая гадина. Что ты хочешь от Бруни? Начал накрапывать дождь, и Карван с любезностью джентльмена создал над моей головой чары непромокаемости, раскрыл этойке невидимый зонтик. Хочу выяснить, какие ингредиенты она добавила в это жуткое пойло, отключившее твои мозги. У меня есть мысль, я покусала губу искоса поглядывая на своего собеседника. О, Харпер, неужели? Целая мысль. Да, я думаю, что это зелье-зеркалка. Демон нахмурился, явно не понимая, о чём идёт речь. Ну, зелье-зеркалка, не понимаешь? Похоже, признаваться в собственном невежестве было для Карвина мучительно, и он промолчал, но я всё равно объяснила. Это когда при готовке зелья задаёшь условие: если его выполнить, чары рассеются. То есть ты должна сделать то, что загадала Брунгильда, и эффект её мерзкого поила сойдёт на нет. Получается, что так. Осень ужасная пора. Стоило аккуратной гравийной дорожке закончиться, и под ногами захлюпала грязь. Когда мы достигли края поля, воздушное пространство над которым было отведено для полёта на мётлах, мои полусапожки по щиколотку были облеплены раскисшей землёй. Длинную юбку приходилось постоянно подбирать, чтобы и не запачкалась. Даже под дождём сестрица продолжала свои тренировки. Как угорелая, носилась между магическими кольцами, парящими в небе, и огибала фигуры преграды. Если не вписаться в повороты и задеть такую фигуру плечом или метёлкой, она из прозрачной, едва заметной, становится угрожающе красной, будто вопящей о твоём промахе. Пока сестрица удавалось виртуозно обходить все препятствия, но как вернуть Брунгильду на землю для разговора? Кэрвин нашёл простой и изящный способ это сделать. Взмах руки, и метла потеряла управление. Она езница полетела носом в грязь. Наблюдая за стремительным падением Брунгильды, я не испытывала ни малейшего беспокойства за её жизнь. И не потому, что чёрств, а потому, что над полем были натянуты специальные чары. Ни один адепт не разобьётся. Не разобьётся, но землю лицом немного пропашет в воспитательных, так сказать, целях, чтобы впредь крепче держался за своё транспортное средство. Пойдём, Харпер чтобы я не запачкала сильнее, чем уже это сделала. Карвин неожиданно подхватил меня на руки и понёс к месту крушения. Вид Брунгильды с лицом в земле, сухим жёлтым листочком прилипшим к лбу, доставил мне злорадное удовольствие. Какого орка, отплёвываясь от грязи, прохрипела сестрица, а затем заметила нас с демоном. Это вы всё это ваших рук дело? С трудом ей удалось вытащить себя из трясины, в которую превратили поле идущую всю неделю дождь. Совсем спятили. Она ринулась к метле, своей главной ценности, которую берегла как зеницу ока. «А еще бы, последняя модель, черенок из дуба, щетина прутья ивы и волчьи ягоды. От цены глаза на лоб лезут. На вторую такую родители при всей своей любви к спорту не раскошелятся, а самой Брунгильде копить придется не один год. Так что сестрица упорно шлепала по колено в грязи, пытаясь добраться до своей красавицы, приземлившейся в нескольких метрах от хозяйки. Но вот Карвин щелкнул пальцами и красавица в его руках. "Ты!" взревела мокрая, перепачканная с ног до головы Брунгильда. "Отдай немедленно!" "Отдам", пообещал демон. "Но сначала ты расскажешь, что за гадость подлила Иви в коктейль". "Я?" удивление Брунгильды выглядело вполне искренним, но я прекрасно знала, как хорошо сестрица умеет лгать. "Не понимаю, о чем ты". "Как жаль", вздохнул Карвин. Как жаль, что мы не сумели достигнуть понимания. И деревянная заложница в его руках жалобно скрипнула. "Стой, что ты творишь?" В отчаянии Брунгильда не сводила глаз с метлы. "Не трожь, не смей её трогать. Знаешь, сколько она стоит?" "Догадываюсь", улыбнулся Карвин. "Тем более будет жалко её лишиться". И в тишине снова раздался угрожающий треск. Шумно вздохнув, сестра вцепилась грязными пальцами в свои не менее грязные волосы. "Хорошо, хорошо", затараторила она. Это была просто шутка, всего лишь шутка. Шутка? У демона по бокам челюсти заходили желваки. Харпер совершенно рехнулась. Рассказывай, как снять чары, быстро. Ого, какой злой. Даже удивительно, насколько вся эта ситуация с приворотным зельем его задела. Взгляд Брунгильды отчего то стал растерянным. Она посмотрела на Карвина, затем на меня и снова на Карвина. А вы что, еще не не что? Не сняли Она часто-часто заморгала, будто никак не могла взять в толк, почему её колдовство до сих пор работает. "Бруни, с тревогой обратилась я к сестре, это ведь зеркалка, да? Какое условие ты загадала? Что я должна сделать, чтобы избавиться от навязанной любви к Эгмонту?» Ну, в который раз Брунгильда взволнованно покосилась на свою метлу. "Ты должна поцеловать того, к кому испытываешь настоящие чувства, тогда действие приворотного зелья закончится. Я думала, вы уже Она зачем-то кивнула в сторону Карвена. Поцеловать того, к кому испытываешь настоящее чувство?» Признаться слова этой стервы поставили меня в тупик. Нахмурившись, я постучала пальцем по подбородку, почесала затылок, покусала губу, но так и не смогла понять, что делать. Кого бежать целовать? К кому я испытываю настоящее чувство? Отдай заложника. Тем временем конючила Брунгильда. Отдай, отдай. О, единый Иви. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Просто возьми и поцелуй его. Кого? тупо переспросила я. Того, кого любишь? Профессора Моргана? А что? Это единственный кандидат, который пришел мне на ум. Когда-то же я испытывала к нему нездоровое влечение. Сейчас нет, но раньше-то да. Причем тут профессор Морган? удивилась Брунгильда, а затем бросила осторожный, даже боязливый взгляд в сторону Карвина. Да что она все время на него косится? И тут до меня дошло: Перед шабашем я ведь всем наплела, что мы с демоном встречаемся. Брунгильда считала нас Карвином парой и предлагала поцеловаться, чтобы снять приворот. Вот только этот ехидный циник не был моим парнем и никакими чувствами, тем более настоящими, между нами даже не пахло. А значит, решение у этой задачки одно. Неси меня к профессору Моргану, приказала я демону, ткнув пальцем в сторону академии, темнеющей в на холме. Буду снимать с себя проклятие. Харпер, ты же не собираешься собираюсь Не мучиться же до конца жизни от неразделённой страсти. Ой, а чего это объятия демона всё ещё держащего меня на руках? Стали такими крепкими, даже судорожными, а сам он как будто потемнел у лицом, а ярость в его взгляде мне, наверное, почудилась? ведь не было у Карвина причин для гнева и раздражения. Харпер, раскатисто прорычали мне на ухо. Это что? Скрежет зубов?